ходил вчера на день рождения к Зисюхину. Было скромно, но мило. Правда? Да. А что подавали на стол? Пепельницу. Начальник РоВД собрал всех своих сотрудников на собрание. Итак, товарищи, сотрудники нашего РоВД, начинаем наше собрание. На повестке дня один из вопросов Культура общения, должен вас предупредить, дорогие мои, что про нас ходят много анекдотов, но не стоит волноваться и кипятиться, потому что все равно 99% из них непонятные. Никогда Никогда не покину тебя и папу Не смей так угрозать своим родителям Соу Цепелявых Радио Шоу.ру Соу, Соу в интернете Продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радио Современные приметы Если сегодня снегроскоп сулит вам новые сексуальные ощущения, не обольщайтесь. Возможно, вас вызовет к себе начальник. В магазине подарков. Извините, у вас не найдется что-нибудь тёще э, для души А вот и не хотите удавочки, только вчера поступили.